Глава пятая. Туманная дорога. Под утро Астрад задремала, а когда ее разбудил Белгор, чаровнице показалось, что она только на мгновение сомкнула веки. Ей чудилось, что сон продолжается. Девушка распахнула глаза и с удивлением уставилась на воина, утопавшего, словно небожитель, в белом облаке. «Дурные видения?» — спросил хмурец Белгор. «Да, почти не спала». Астрад потерла лоб. «Еще и голова разболелась». «Да у тебя жар!» Рядом неожиданно оказался эльф, опустился рядом с ней на колени. У Астера перехватило дыхание, когда он вонзил в нее свой ледяной взгляд. Но при этом Ирин продолжал говорить вполне обычным тоном. Может, тому виной сырой воздух? Ирин извлек из своей сумы склянку, смочил пальцы маслянистой жидкостью, остро пахнувшей смесью трав. Затем тремя резкими движениями втер зелье ей в виски и рывком поднял на ноги. «Скоро пройдет», — бросил он и исчез в тумане. Астрот осталась стоять перед Белгором. «Надеюсь, эльф прав. Ты очень бледна, Астрот». «Хотя...» — Белгор повел рукой и улыбнулся. «Вокруг нас все и так белое». Астрот поежилась. Промозглый туман, висевший молочной невесомой рекой, Над полями и лугами забирался под одежду, от него бросала в дрожь, и провидица плотнее запахнулась в плащ. «Уже позднее утро, а он не расходится», — с беспокойством заметил Гил, озираясь по сторонам. «Самая главная дорога у нас под ногами, не потеряемся», — заверил его Белгор и стукнул по земле каблуком, словно проверяя торный путь на прочность. Охренная лента тракта с вкраплениями мелких камушков никуда не исчезла. Белгор с опаской взглянул на эльфа, ожидая от него какой-нибудь колкости на предмет его познаний в географии Невиндаара. Но тот, зевая, отвернулся и явно не был настроен отпускать с утра шутки. Тем не менее Белгор решил удвоить осторожность. «Пойду-ка сегодня первым я». Но и на это эльф смолчал, закутавшись в плащ и нахохлившись, как замерзшая сонная птица. Они шли без привалов до полудня, а туман все не расходился. Однако Белгор не беспокоился. Дорога цвета охры никуда не делась, продолжая виться между зелеными полями и холмами. Он часто оглядывался на спутников, но тени отставая шли за ним. Гил разговаривал с Астерет. Чуть позади них плелся эльф. Астра рассеянно слушала Гила, думая о ночном приключении, и все никак не могла набраться мужества и рассказать все Белгору. Эльфийская мазь взбодрила ее и заставила головную боль отступить. А вдруг это магия, и зилья Ирина лишила ее смелости и поселила сомнения в себе. Дорога стала прямой, стрелой рассекая туманные луга. Белгор вдруг замедлил шаг, когда ему показалось, что на него надвигается из тумана что-то темное. Но это всего лишь замаячил впереди лесок. Когда путники подошли к лесу, поднялся ветер, и туман отступил, открыв путникам широкий обзор. Дорога убегала вдаль, справа и слева виднелись тонкие стволы молодого березняка. Между легкими белыми облачками, которые, казалось, вот-вот заденут верхушки деревьев, виднелось бездонное лазурное небо. Желтая лента дороги вывела белгоры и спутников на пологий холм, где уже не было тумана. Они вышли на лесную поляну, ярко освещенную солнцем. На ней и расположились путники, греясь после пребывания в холодной мгле, а заодно и подсушивая царевшую одежду. На соседних полянках эльф насобирал целую шапку земляники, такой спелой и вкусной, что даже Гил, больше всех сторонившийся Ирина, не отказался от лакомства. Все это не укладывалось у Астерет в голове. Юноша поклялся отомстить за смерть отца, а виновник его гибели, не моргнув глазом, угощает своего кровника, словно так и должно быть. Астерет почувствовал угрызение совести, ведь тут есть и ее вина. Почему она до сих пор не собралась с духом и не поведала обо всем Белгору? Но, может быть, месть у эльфов лишена всякого смысла? Но нет. Она отринула подобные мысли. Создательница эльфов во всю мощь показала, на что способна ее месть, одним махом сметя с лица Невендара огромное королевство и погубив тысячи алкмаарцев. И среди эльфов достаточно много последователей Мортис. просто, похоже, вовсе не месть двигала ирином Из его полных недомолвок слов об инквизиторе нельзя было сделать вывод, что он собирается мстить Ферре или кому бы то ни было. И она задумалась о словах Ирины, что цель всей ее жизни — месть Ферре. Что ж, месть — всепоглощающее чувство, ей подвержены и боги, и смертные. Страшным орудием она становится в сильных руках любого, готового поспорить с судьбой, переломить ее. от невольно сжала кулаки да она в плену этого грозного чувства но потом исполнив свой долг перед погубленными фе людьми она станет свободной бетрезен меня побери громко выругался шагавший впереди белгор нет этими дорогами точно завладел водоворот Путники подошли к Белгору и поняли, что так возмутило воина. Дорога неожиданно сузилась, превратившись в едва заметную каменистую тропку, ретиво взбиравшуюся на крутой склон и терявшуюся в тумане. «Я не сомневался, что ты отличный проводник», — подал впервые за весь день голос Ирин. «А я все меньше сомневаюсь, что это твоих рук дело», — не сдержавшись на этот раз, вспылил воин, положив ладонь на рукоять меча. Эльф проигнорировал его грозный жест и шутовски развел руками. «Ну и зачем бы мне понадобилось плутать здесь имперец?» — поинтересовался эльф. «Или ты полагаешь, что мне не понравилось идти в обход, а в голову пришла замечательнейшая мысль, что имперец, который последние двадцать лет безвылазно сидел в гарнизоне, помнит каждую тропку в этих горах?» И, разумеется, гораздо быстрее взбираться на круче, спускаться в обрывы и пропасти, чем обходить горы стороной. Белгор смерил его убийственным взглядом, достал карту, мельком посмотрел на нее. «Быстрее, если знать тропу», — сказал спокойно Белгор. К нему вернулась его обычная сдержанность. «Я, например, не знаю здешних троп», — воскликнул Ирин. «Знал бы, не стал навязываться в попутчики, да еще лучше наколдовал бы туман и шел бы себе спокойно до самой столицы». «Ладно, ладно», — отмахнулся от него «Белгор». Что ж, раз дорогами в здешних местах полный хаос, придется идти через горы, и я, пожалуй, очень смутно помню эту тропу. Но возвращаться назад и идти в обход нет смысла, так мы потеряем еще не меньше дня, пойдемте, посмотрим, куда нас выведет эта тропка. И он снова пошел впереди, взбираясь по довольно крутому склону. Футов через двести туман рассеялся, и путники невольно остановились, оглядываясь. Дорога завела их в те самые паучьи горы. Они стояли на краю пропасти. Внизу, в долине, ровным слоем лежал туман, так и не собираясь расходиться. Местами из него торчали верхушки особенно высоких деревьев. А перед путниками ввысь уходили зеленые взгорья, увенчанные голыми скалами. От них серыми реками тянулись полосы давних камнепадов. Паучьи горы были стары, гранитные их клыки затупились и теперь медленно разрушались, рассыпаясь в каменную крошку. Тропа уводила имперцев и эльфа все выше, шла мимо одного из камнепадов, петляя между цепким колючим кустарником и исчезала за скалами. На левом склоне гор уже лежала тень, а солнце спускалось за один из каменных клыков. «Здесь быстро темнеет», — заметила Астерат. «Поторопимся», — сказал Белгор и продолжил подъем. Они поднялись до скалы. Тропа уводила дальше, скользила по самому краю пропасти и вновь устремлялась вверх. Через полчаса тень горы легла на их склон. Стремительно вечерела. Учитель Гил указал рукой направо. Белгор увидел небольшой овраг. В склоны его местами врезались скалы, и в одной из них юноша углядел то ли пещеру, то ли промоину. «Отлично, Гил!» — похвалил Белгор. «Неплохое будет укрытие!» Они свернули во враг. Дно его было засыпано камнями, вырванными с корнями сухими деревьями и кустами. Их травяные собратья, что есть сил, цеплялись крепкими корнями за каменистую почву, у некоторых растений корневища уже наполовину висели в воздухе, похожие на клочья длинной, желтой, спутанной бороды. Астерет отмахнулась от корней, задевших ее голову. Впереди овражек перегораживало давно упавшее дерево с кривеньким стволом. Белгор проверил ногой на крепость искореженный полузгнивший ствол, покрытый какими-то седыми космами. Он забрался на него и подал руку Астрот. «Осторожно!» Гил дал ей свою. Астрот улыбнулась воинам, предложившим ей помощь, подала обоим руки и перебралась через поверженное временем или бурями дерево. За ней последовал Белгор. После этого Игил легко перемахнул через замшелый ствол. И в этот миг послышался треск. Земля ушла из-под ног путников. Астрот закричала, проваливаясь во тьму. Однако падали они недолго». Гил больно ударился коленями о землю, но не более. Астрад повезло больше, и она шлепнулась на кучу сухих веток и травы. А Белгоры вовсе приземлился на ноги. Воин задрал голову и увидел на фоне круглого отверстия эльфа. В руках его был лук и наложенная на тетиву стрела. Теперь-то уж Белгор имел полное право обвинить эльфа во всех возможных грехах, и он уже собрался это сделать вслух. Однако тот, выругавшись, совершил нечто из ряда вон выходящее, спрыгнул вниз прямо на Белгора. Тот едва успел отшатнуться. Ирин же, не обращая ни малейшего внимания на Белгора, весь собрался и прицелился, метя во что-то у себя над головой. «Ты с ума сошел!» — закричал воин, придя в себя. «Зачем ты спрыгнул? Как мы теперь выберемся наружу?» Однако в следующий миг Белгор краем глаза заметил, как что-то темным комом падает сверху прямо на них. Зазвенела тетива, с мерзким хлюпанием стрела вошла в тело огромного паука. грохнувшегося Озим